голова 24 такая грозная с виду скала да и в с ё внизу было усеяно разными костями, но в пещерке жил милый лохматый мишка, который умер с одного удара молотом по горбу, даже немного жалко его. он так пафосно встал на задние лапы, когда я снял свою невидимость, чтобы п о з о р о в а т ь с я с ним. А то, думаю, может, он разумен, р а с сидит за столом. Оказалось, это было чистым совпадением. И если этот стол когда-то использовался по своему прямому назначению, то точно не этим медведем. Правда, это я понял уже после его смерти. А нефиг было на меня бросаться. В этой пещерке я решил не задерживаться, а пошел на край обрыва, на ходу доставая бутерброды с колбасой. Жуя их, я любовался прекрасным видом с горы. В это самое время местами на острове происходили огненные взрывы, и пламя разлеталось в разные стороны. Заметил одну особенность этого места. Здесь почему-то не случается толковых пожаров. Вся растительность прямо-таки имеет феноменальное сопротивление против этой стихии. А раз так, то у меня появилась интересная мысль. Я решил здесь пройтись, правда, после того, как доел последние бутерброды. В мои планы входило найти п о в а л ь н ы е деревья. а затем перекинуть их своей стрелой переноса на базу. А чуть раньше видел, как драконит зарядил с в о е с т р у е в дерево. э т о от него должна была только пепел один оставить, но ему плевать. Струя хорошо оплавила землю, отчего-то с т а л о дымиться, а дереву пофиг, оно стоит или с точками шевелит. В общей сложности мне удалось передать 20 больших бревен домой. Но думаю, что на этом стоит закончить, а то не уверен, что это стоит того. На вид они, кстати, ничем не отличаются от наших. В битву я не вступал от слова совсем и просто отдыхал на своей скале. Момент, когда система прислала сюда остальные группы, был отчетливо виден по световым столбам, падающим из неба. Всех их высадили в разных местах, но в общем было то, что всех на пляже. Вот с этого момента мне стало любопытно, и я тросцой по платформам побежал посмотреть, кто там появился. Две группы оказались вообще без интереса. Это просто люди, хоть не из моего мира. Не знаю, как их правильно описать. Вроде похожи на людей, но глядя даже на их взгляд, понимая, что они не наши. Что ж тогда говорить о других мелочах, которые явно бросались в глаза? Ещё одних я нашёл, когда они чертили что-то на песке. А когда подошёл поближе, то увидел, что это не люди, а гномы. Только кожа у них была серой, а на одежде присутствовали элементы костей и черепов. Дожились гномы-некроманты. очертили они Как потом оказалось, свою магическую формулу. Когда закончили рисунок, достали из и н в е н т а р я свежие трупы и стали закидывать их прямо на письмена. т р и д зомби у них получилось, и все н е простые. Это были не человеческие тела. Они использовали разных существ, которые по виду не выглядели сильными. Вот только меня не впечатлилось ее действие. Ведь после того, как те ожили, еще некоторое время валялись на земле, дергая лапками. Я решил, что будет смешно убить их всех вместе и отправил т у а буйство в юге. Последнее буйство. Ну да, а что? Могу себе позволить. Не люблю я некромантов. Кто знает, на что они способны на этом острове. Умер комар, и все, плюс один к боевым единицам. Некроманты умерли почти все. т р о м удалось спастись, они успели поставить барьер. В том месте, где они стояли, в ю г а не и м е л а больше власти. Но остальным не повезло, и я остался доволен. Последний прибывший сюда отряд напоминал людей, но не полностью. Я бы сказал, что это сатиры. Низ у них был звериный, а верх почти человеческий, если не обращать внимания на деформированный череп, который был больше человеческого раза в три. У сатиров я убил одного барана, который отбился от своего стада и имел неосторожность зайти в зеленую зону. Там по старинке его ждал удар молотом, а потом еще один и еще... Не меньше 12 ударов мне понадобилось, чтобы измять его крепкое тело и забрать двуручную секиру. Он был силен. Но глуп и не понимал, откуда идет атака. А я даже на секунду не останавливался, постоянно активируя свои блинки. Бедняга и звука не успел с д а т ь а удары отменно маскировали волны, которые постоянно накатывались на берег, создавая шум. Как итог, он пал, а его тело отправилось в мой инвентарь. Затем следом за о с т а л ь н ы е и наблюдаем, что будет дальше. с пустя несколько десятков минут слежки я понял, что система не сообщила им о смерти их собраа т или они глубокие пофигисты, но как бы там ни было эти получают метку и только потом я ухожу от них. Что делать дальше? Дальше я буду просто ждать и никуда покалезть не собираюсь. побрел обратно на г р у удобно ходить по острову, когда все враги имеют тую метку и шанс столкнуться с ними равен нулю. Зато между собой у них не был равен нулю. И я уже вижу следы, как отряды стали между собой воевать, что мне, ой, как на руку. Тяжело найти невидимку на острове, а невидимку, который не хочет, чтобы его нашли, вдвойне труднее. Я, конечно, понимал, а что они, ой, какие н е слабые. Те, кого мне посчастливилось завалить, были дураками, а может, мне просто повезло, а вот с остальными... В магическом зрении каждый из них имел опасное свечение, и не только от артефактов, но и от своей силы. То и дело я видел активацию разных поисковых заклинаний. которые, с л о в а системе, не могли меня найти. В который раз я д о с т о в е р я ю с ь что моя невидимость — это просто имба, и другого слова просто не подобрать. Только с северянами произошел сбой, они почему-то меня сразу увидели. Впрочем, о силе противника говорят не только мои догадки, но и то, что прошло шесть часов, а умерло их не больше пяти человек. Это меня удручало и слегка б е с и л а ведь я думал, что они по-быстрому перебьют друг друга, и все. Видимо, вначале они работали в щадящем режиме, пытаясь найти меня, и избегали других столкновений. Как я понял, заплатят им, если они убьют человека, получившего первое место. А еще я узнал у людей, что система сообщила им о количестве моей команды. Все были рады, что я остался сам, и полагали, что это будет простая детская прогулка. Как бы не так. Все они останутся лежать на этом острове или уйдут со мной в инвентаре. К ночи... Все уже плюнули на осторожность и принялись убивать своих конкурентов, вступая с ними в бой. Первыми добили всех некромантов. Против них объединились две команды людей, они нашли общий язык. А некроманты нашли укромный участок земли на острове и занялись там своими ритуалами, от которых умирало все вокруг. Возможно, у них были крутые заклинания, которые убили бы всех, однако маскировка у них была н и к черту, и их быстро обнаружили. Кажется, некромантов и здесь не любят. Правда, после их убийства у людей всё пошло совсем не так, как они планировали. После боя они потеряли одного человека, и над его телом сейчас стоит женщина, которая рыдает и орёт, как дикий зверь. Но долго так не продолжалось. Она, отрыдав, внезапно кинулась на человека из другой команды. На глазах у всех трансформировала свою руку в звериную, а затем вырвала кусок горла мужику. Все вокруг охренели. И тут же началось мочилово. Как я п о д с л у ш а л позже, она увидела, что тот хрен специально не прикрыл её мужа в бою. Правда, и я в тот момент там был и всё видел. Эта баба настолько охреневшая морда, что думают, мол, тот бедолага без к д ы к должен был принять г р у д и удар зелёной сферы, чтобы умереть вместо её любимого. Она реально так думала? Это было смешно. Я был в корне с её мнением не согласен. Если ты стоишь близко к неудачнику, который не успевает развернуться, чтобы отскочить подальше, то зачем погибать самому? Как итог? Через одну склочную бабу их союзу пришел конец, и люди конкретно разругались, что вылилось в шесть трупов, по три с каждой стороны. А вот она выжила. Мало того, что выжила, так еще вышла из этой заварушки без единой царапины. У нее был интересный навык, позволяющий менять свое тело в каких-то там зверей. Хотел бы я сказать, что знаю их, но нет. Когда по ней пару раз прилетела, она была в форме животного, похожего на броненосца, только явно крепче и мощнее. Но и ч е г о Сейчас она далеко от своих, так как людям пришлось разделиться, и я знаю, как с ней поступлю. Долго форму животного она поддерживать не может, и сейчас отдыхает у небольшого склона, тяжело дыша и матерясь. Ещё один, кстати, странный момент. Я понимаю, здесь речь, но не у всех. Подкрадываюсь к ней со спины и достаю некрострелу, а затем наношу маленькую царапину. Она отпрыгнула, как ужаленная, и стала оглядываться по сторонам, держась за плечо. «Вот что не так с этой бабой? Там даже крови нет». Я нанес очень аккуратный укол, словно комарик укусил, а она подняла крик на весь остров. «Ладно, плевать. Смотрим, что будет дальше». А дальше все становилось интереснее. У нее на лбу п о я в и л о с ь испарина, и дыхание участилось. Она не поняла, что это было, и все списала на насекомых. Теперь пытается активировать свои навыки, но да только они уже не работают адекватно. Я так понимаю, сейчас она хотела принять форму существа с повышенной регенерацией, ведь вместо укола стало заметно чернеть. Вообще-то она очень сильная, казалось, я даже удивился. Прошло уже секунд тридцать, она и не думает превращаться в нежить. О, стала психовать, это мне нравится. А вот то, что она сделала дальше, я совсем не ожидал. Она просто взяла и отрубила себе руку мечом, который достала из инвентаря. Один сильный удар по самой плечо, и она теперь однорукая бандитка. Истерик в этот раз не было, она явно знала, что делает. Но я уверен, что это ее уже не спасет. Вот только и тут я ошибался. Спасло. Она р е а л ь н ы й сильный б р а к которого даже такая стрела не взяла. После того, как она отрубила себе руку, действие некрострелы прекратилось. Я с любопытством понаблюдал за ней и новым для меня эффектом. Хоть она не стала зомби, и процесс превращения остановился, но легче ей от этого не стало. «Почему?» «Почему я не могу, а?» Порала она, совершенно не переживая, что ее обнаружат. У нее, кажется, с головой не все в порядке. Удивительно, как такую взяли в отряд. С другой стороны, я ее понимаю. Сейчас она бьется в истерике, потому что не может использовать свой главный навык. Женщина пыталась отрастить новую руку, но вместо этого из раны появлялись л е ж а л к и е отростки, которые тут же отваливались. Она пыталась и другие части тела изменить, но это уже не назвать превращением. Несколько чешуек на её теле не то, на что она рассчитывала. Моя некорстрела нарушила все процессы в её теле и, кажется, сломала что-то. Она должна была уже умереть по всем правилам. Но, помимо всего, имеет ещё уровень, который изменил её тело. Вот сейчас у неё кровь из глаз идёт, а е плевать на это, никакого ущерба. Правда, крыша здорово у неё едет. Посчитал, что добивать её не буду, пусть помучается. И, развернувшись, ушёл. Дальше у меня в планах была охота. По всему острову шли маленькие стычки, в которых победителем буду я. Легко добивать мнимого победителя из невидимости. На словах это было легче, чем оказалось на практике. Почему-то эти воители не хотели легко погибать, а количество полезных плюшек в их и н в е н т а р е пугало. Особенно меня заинтересовало зелье, которое смогло вылечить кусок мяса за с ч и т н ы е секунды. Конечно, звучит круто, но по факту человек остался овощем, его все равно убили. Но кто знает, может, у них был план не дать ему умереть. А то, что он не приходил в сознание — побочка. Если это так, действительно, то в клане нам такое совсем не помешало бы, особенно на фоне того количества врагов, которое мы имеем сейчас. Хотя было тяжело, но за ночь я убил шестерых. Остальные тоже неплохо справлялись с задачей убийства. Они давно уже забили на мои поиски, понимая, что у них ничего не получится, и теперь стали уничтожать остров. Дальше всех продвинулись дракониды. Они целенаправленно выжигали остров своим напалмом. Помнится, я говорил, что деревья здесь суперовые и не поддаются огню. Кажется, поспешил. Деревья, как оказалось, не имели полного иммунитета. Тут все было довольно просто. Днем они были неузимы, а вот ночью... Ночью они становились простыми кусками древесины. Драгонидов получилось снести половину острова. Остальные выполнили вторую часть задачи, по их примеру, и сейчас выжившие ходили буквально по выжженной земле. Сидя на платформе в центре острова, я поражался их силе. Столько времени, активизируются самые сильные навыки, они не устают. Я тут, блин, несколько десятков блинков использую, и уже язык висит на плече. А сколько сил у них ушло на то, чтобы мои нападения из засады отбить. Даже сейчас я местами посылаю т дымные стрелы, чтобы доставить им дискомфорт. А сколько земли на острове теперь заминировано моими стрелами, Тоже тяжело сосчитать, а им всё пофиг. Один гном наступил сразу на две стрелы одной ногой. Так бородатый хрен только отлетел пулей от взрыва и башкой сломал молодое деревцо, но при этом не пострадал. Встал, отряхнулся и побежал дальше. После этого, несмотря на всю его внимательность, ещё раз пять наступил. В итоге получил от меня молотом по голове, но даже после этого выжил. А вот я едва не отправился к прадсам и системе. Тоже знал, что на вид непроворный коротышка, Сумеет после удара развернуться и в ответ у д а р и т меня кистенем. И так резво, что я думал, все, б л и н меня спас. Но больше я к тому гному не подходил. Правда, он позже сам сгинул. На острове все закончилось довольно неожиданно, да так, что я сам не понял, как это вышло. Когда в центре острова в с т р е т и л и с ь все оставшиеся группы, началась крутая заруба. И там я прифигел от всего, что они использовали. Остров стал трусить от такого обилия силы. В итоге он раскололся на две половины и медленно стал погружаться на дно. Никто не выжил. Вот так я и победил, просто сидя в невидимости и отдыхая. Единственным недостатком считаю то, что у меня закончилась нормальная еда, и я вернулся к первоисточнику. Пришлось открыть серые коробки. Впрочем, мне их было немного. Последние события пробудили во мне зверский аппетит. Внимание! Победила команда Варга. Внимание! Варг отстоял свое право на заслуженный приз. внимание. уничтожен уникальный остров для проведения испытаний. — Стоп, только не говори, что мне придется за это заплатить. — Не сказала. И после этого я уже был готов ко всему, что она мне преподнесет. — Внимание, вы возвращаетесь домой. Скупая мужская слеза скатилась по щеке. Девушки, жрать, кровать, нормальный ч е л о в е ч е с к и е душ и много отдыха. Вот о чем я сейчас мечтал и грезил. За последнее время я много думал о своей жизни и понял, что создать клан было гениальной идеей. Без дома тяжело. Тяжело без места, куда можно всегда вернуться и где тебя будут ждать. Даже если ты не такой, как все, то в один миг может оказаться, что прошлые нормы стерты системой, и то, что было ненормальным, теперь вообще не существует, а то, что нормальное, первым умерло. Остров полностью ушел под воду, подняв при этом здоровенную волну, которая стала подниматься ввысь, направляясь к барьеру. Он выдержал удар, хотя мне кажется, что под куполом как-то маловато места. Как бы такими темпами мне не понадобился навык «греби лапками» л или «задержи дыхание, а то сейчас сдохнешь». Но благо на каком-то уровне подъем воды закончился. Однако от этого мне не стало проще и л е г ч е Портал, который вел домой, открылся прямо в воде. Чтобы я его не пропустил... Система услужива подсветила мне его лучиком из неба. Вот так она решила усложнить мою жизнь, типа, что я виноват в ее сломанном острове. В тот момент, когда я прыгнул в воду, я не думал о Бруне и Мелких, которые где-то там. Попросто забыл о них. Уже заплывая в портал, вспомнил, но было поздно. Вспышка и потеря сознания, а затем пробуждение своей кровати. Сука! Я же вроде не в кровати перемещался. Или в ней? Не помню. Но факт остаётся фактом, я весь мокрый лежу в кровати. Дом, милый дом. Успел вздохнуть несколько раз и проверил карту. Всё на месте, девушки целые и в полном составе. Мои относительные друзья тоже живы. Видно, что у комбата идёт совещание, э то как-то много ключевых персон собралось у него в кабинете. Наконец-то можно выдохнуть ещё раз и отдохнуть. До этого меня гложил червячок сомнения, что я вернусь. а мой замок уже разрушен. Да, благо, все обошлось. Плевает, что я мокрый, и так могу поспать. Глаза стали предательски закрываться, и лишь на краю сознания я увидел сообщение от системы. «Внимание! Союз с р а с ы ш к и о т ц о в заключен. Поздравляем!» «Чего?» — я аж подорвался с кровати. «Союз!» От такого долгожданного сна не осталось и следа. Я дико охренел до такой степени, что у меня даже покраснели уши. Медленно достаю свой молот... и открываю портал в кабинет комбата. Кажется, сейчас будет мясо. Конец книги. Текст читал Александр Башков.